8 июня 1971 года, спустя без малого шесть лет после ареста, я возвращался домой на свободу, в состоянии, пожалуй, не менее беспомощном и ошеломленном, нежели когда начиналось это цирковое турне. С женой, меня встречавшей у тюремных ворот на станции «Потьма», мы сели в мягкий вагон поезда «Челябинск-Москва» являет для окружающих вид забавной экзотической пары. На радостях, как пьяные, мы не обращали внимания на косые взгляды проводницы и скучающих пассажиров и, может быть, мстили невольно и немного бравировали, не нами сюда занесенным классовым контрастом. Жена, еще довольно хорошенькая, живая, в очках, в розовых кофточках, в брюках европейского кроя, рисовалась изящные цветочные вазы рядом со мной зачумленным стариком, пропавшим тяготые бескормицы в промасленных штанах меня взяли с производства. В долгополом бушлате изэкковской запакощенной еще с немецких военнопленных должно быть введенное в униформу пилотки с дурацким козырьком за свою противоестественность нескавшей прозвище пидорка. «Два инженера в купе, в пижамах, игравшие в шахматы, приняли нас весьма благожелательно и помогли задвинуть в багажник самодельный деревянный сундук, громоздкий и неподъемный, если б не эти бицепсы. Однако мое вторжение в сочетании с молоденькой дамой раздразнило любопытство, и едва жена побежала умываться, они кинули наживку. Сложно было с билетами» на вашей станции. Прозрачно звучало, что я тут не почину, и если б не перебой с билетами, не сидеть нам вместе в приятном обществе в одном мягком купе. Но мне уже был сам черт не брат. Меня веселила примота разговора на равных с этими ни хрена не понимавших вольняшками. Покуривая лайнер, я тоже забросил крючок. «Нет, несложно». «Нам вне очереди. Всем, кто выходит из лагеря, билеты вне очереди. Чтобы лишнего не задерживались. Из лагеря это была правда. Спать мы освобождавшихся старались побыстрее спровадить по месту надзора, во избежание неприятностей». Случалось, колеблясь и тоскуя перешагнуть заветный барьер, зэк по выходе немедленно напивался и держал возмутительные речи на станции, во славу тех, кого он оставил за проволокой. Я видел, как мальчишка, окончивший срок, которого мы провожали глазами со штабелей железа и леса, не мог далеко отойти от вахты и порывался обратно, к воротам, откуда его, ругаясь, гнали надзиратели — И вновь ковылял к станции, садился на дорогу и плакал. А мы ему кричали со штабелей. — Иди, двигай! И он вставал, пошатываясь, и крестил нас, и плакал. И снова, как помешавшийся, бежал назад к вахте. И вот меня спрашивают что-то невероятно бездарное на тему железнодорожных билетов. Не тяжело ли, дескать, с билетами? И я уже скушал, что отвечу как врежу, если они посмеют общение с темным типом, как я, валившимся прямо из лагеря. Из лагеря, как эхо отозвались инженеры. Да, по всей этой ветке расположены лагеря, разве не знаете? И я повел рукой в окно на мимо густые леса, словно был тут старожилом. А что? — спросил один с уважительным состраданием, явно не желая меня обидеть. — Трудно на лесоповале. Вид у меня действительно был довольно умученный. Или они пытались срочно сообразить что-то, когда-то слышанное из прошлого нашей родины. Лагерь, лесоповал. Я быстренько прикинул, как ликвидировать отсталость. Нашего брата на лесоповал давно уже не выводят. Работа только в зоне. Для наилучшей изоляции. Категория особо опасных государственных преступников. Особо? Опасные? Государственные преступники? Ну да. Те самые, кого раньше называли политическими. Они офонарели. Вот такие шары. Впервые видят. Мне-то, признаться, хотелось их задеть, оскорбить. Пусть оглянутся. Но они не испугались. И мне тоже вдруг сделалось интересно, почему не испугались? Что они знают о нас, о чем думают? уже в поселке и на перроне в ожидании поезда я ис подволь наблюдал это новое неведомое мне племя выросших на свободе на сытых харчах сограждан в мое отсутствие многое в стране заметно переменилось молодые люди начали одеваться в моду у мужчин под влиянием запада входили женские локоны усики разных фасонов и аккуратные баки с прическами Я мирился, усы откровенно приветствовал, но круглые, ровной котлеткой бачки, словно пересаженные на размятую, как валенок, грядку с другого полуострова, меня бесили. В голове вертелась проблема — откуда на Руси повелись баки? И всплывали имена Чичикова, Манилова, Добчинского, Бобчинского, должно быть под впечатлением Гоголя, о котором я намеревался писать. — Наши инженеры тоже были в бакенбардах. — И долго вы провели в лагере? — Нет, не долго. Пять лет девять месяцев. Эхо подсказало, что это, по их понятиям, громадный срок. — Вы, наверное, за религию? На примете имелась, конечно, моя неприбранная борода. Они собеседовали со мной осторожно, деликатно, как со снежным человеком. Религия была в их глазах непролазной чертовщиной, что до некоторой степени отвечало моему загадочному появлению здесь. За религию каких-то сектантов, изуверов, дикарей, может, еще и судят. Нет, не за религию, за литературу. — За литературу? На этом вернулась жена из умывальника, и разговор как-то сам собою увял. Литература оставалась для них за семью печатями. Причем тут литература? Литературу изучают в школе, печатают в журналах. Все это не умещалось в сознании наших славных попутчиков, и они непритворно начали зевать по сторонам, как малые ребята, когда им долго рассказываешь о чем-нибудь отвлеченном. Все мы теряем внимание к заведомо нереальным вещам. Все-таки наблюдался прогресс. Не было брезгливого страха при виде политического. Они не чурались, не презирали, не избегали меня. Сталинские порядки уплыли в область преданий, помните о которых было неактуальным. Инженеры скорее сочувствовали мне, как человеку претерпевшему, За сочувствие теперь ничего не причиталось, но дальше этой черты дело не пошло. Люди вполне современные, они были безучастны к тому, что не касалось действительности. Им было ни до тюрьмы, ни до художественной прозы. Да, что-то читали о судебных процессах, что-то мелькало в газете. Но какое все это имеет отношение к жизни, к столице, куда они устремлялись, полные рвения? «По служебной командировке из загвозданного Челябинска. Вот если бы я мог подсказать, где в Москве найти плащи Болонья, огромный лагерный мир, дымившийся у меня за плечами, для них не существовал. На завтра, приближаясь к Москве, мы уже не разговаривали». Соседи засуетились и перестали нас замечать, погруженные в чемоданы, галстуки, запонки, прицеливаясь к встрече с разборчивым московским начальством. Чтобы не отсвечивать, мы вышли с женой в коридор к свободному боковому окошку. Мне тоже хотелось без посторонних свидеться с Москвой. Странно. Сколько раз, да и всякий год в прошлом, подъезжая к ней, я испытывал подъем и восторг, при одном лишь беглом прочтении на стендах ее незамысловатых предместьев, удельная, тайнинская, мытища, вишняки. И стоило уехать на месяц, как мне уже не терпелось, горело, воображалось, что вот она скоро объявится за железным полотном и жарко охватит. Москва. Сейчас, прильнув к стеклу, я внимательно изучал нараставшие по ходу поезда горы знакомого придорожного хлама, все это ничего не говорящую сердцу кипяченую смесь дачных декораций из оперы «Золотой петушок», водокаджик, составов, цистерн и станционных полигонов, усеянных репейником ржавых заграждений. Родина с грохотом обрушилась на мою стриженную подмашинку незащищенную голову, заставляясь с непривычки отшатываться, как от пощечины, когда на внезапных стыках разбежавшихся железнодорожных путей вклинивались с разгона в окно вагона семафор, колонка или крашенная нога высоковольтной передачи. «На тебе, на! Получай! В челюсть! Под ложечку! Снова в челюсть! В глаз! По башке! Семафор!» терракотовый пояс, колонка, поддых, платформа. Ты еще пялишься, падаль, в ухо, в зубы, в глупую, в обращенную в кровь морду, воющий рот, семафор. Еще раз зубы, столб и сплошным обвалом беспамятства, в хрусте костей кромешная темь тоннеля. Я зажмурился, покачнулся. Уф! Мы вылетели из-под земли. Давно в послевоенные годы мне снилось несколько раз подряд, что Москва захвачена немцами. Удивительное чувство. Ты виден, как на ладони. И в закрученных, как раковина ухо, переулках, в проходных дворах, обеганных с детства, за помойками, с черного хода, уже не укроешься. Найдут. Похоже, превращение родной... Скворечни в Берлин я сейчас наблюдал воочию. Нет, Москва была не виновата, что процесс моего отщепенства зашел так далеко. Да и мысли мои нисколько не изменились. Я попал в тюрьму зрелым уже человеком. Изменилось ко мне отношение мира, в котором я некогда жил, возвращенного, казалось, с довеском, с угрозой, как бомба замедленного действия. Может быть, от того, что меня освободили досрочно, без предупреждений, как взяли, и я не успел настроиться на другой порядок вещей, свобода мне давалась с трудом. Ах, как бы пригодилась теперь шапка-невидимка, добрая маска Абрама Терца! Но мой напарник был разоблачен, шапка конфискована. Подмосковные павильоны вставали оцеплением и вышками новой зоны. Все было предусмотрено к принятию этапа в составе одного арестанта, к непрошеному моему визиту в стольный город, расставивший свои рогатки и транспаранты за сорок километров до собственного порога. Я-то знал на зубок эту бойкую замашку Москвы. Все на что не ляжет глаз метить своими когтями. Но то, что раньше забавляло и будоражило меня, ныне внушало затаиваться и держать ухо востро перед этим зверем, напуская на себя, если не презрение, то такое же холодное хищное безразличие, с каким он заглатывал нас своей каменной пастью. Вот уже пошли плясать шестиэтажные корпуса с новомодными низкорослыми окнами» с бетонированными балконами, похожими больше на каменные намордники. Стрельнула глазами реклама универмага, проехал первый трамвай, и в то же мгновение грянула по вагонам молчавшая дотоле в тамбуре радиола. Нас утро встречает прохладой. А в лесо била с радиоточек вокзала другая встречная песня. Кипучая, могучая, никем не победимая. Москва. Через столько эпох и народов! Опять Москва!» Где-то на этом конечном перегоне у меня отказали глаза. Для справки прилагаю очерк с маловажным эпизодом, полезный главным образом как повторение вышеизложенного. В ином повороте или с несколько другой резкостью наводки. Быть может, его преувеличенная точность позволит мне ухватить наконец Ускользающую ниточку смысла, которую так боишься потерять за приводящие в ожесточение жизнью. Попробую.